Глава 3. 3 июня, в день покровительницы Мессины Богоматери с письмом, балкон гостиной дома Андалора украсила драгоценное покрывало из лазурной домастовой ткани. Самая красивая вещь в приданном кастанце. Мадонна делла Литера. По преданию 3 июня 42 -го года нашей эры Дева Мария передала горожанам письмо с гарантией своего покровительства. Агата и Джустина вывесили его, как они сказали, перед шествием в честь Девы Марии. Возвращаясь в тот день домой, Доминика заметил, что это совсем не то выцветшее полотно, которое его жена и тети вывешивали каждый год. Совершенно очевидно, что покрывало вывешено на балконе не столько в знак почитания Девы Марии, сколько и желание произвести хорошее впечатление на старших Орландо. Родители Альфонса, которые должны прийти сегодня вечером, чтобы вместе с Андалоро посмотреть на торжественную процессию. Сидя на диване в гостиной, Орландо осматривались по сторонам, разглядывали картины, фарфор, драпировки, зеркала. Агата передала Кармелине огромный букет красных роз, который подарил ей сеньор Орландо и велела поставить их в вазу. Доминика пригласил всех на балкон, чтобы полюбоваться видом. Из полоцаты и впрямь открывалась великолепная панорама. Одни корабли исчезали у горизонта, другие заходили в гавань, на верхушке маяка мигал фонарь, а прямо под балконом на проспекте Виторио-Эммануэля кипела жизнь — Проносились коляски, телеги, трамваи, прогуливались люди. Палацата — огромное пространство, занятое мраморными палаццами, простирающиеся на весь припортовый район, одно из чудес Мессины и всей Сицилии. Эти монументальные здания первыми предстают взору тех, кто прибывает в город Морем. «Дорогой доктор, вы здесь словно в театре!» «Бесподобно!» — восхищался Сальваторе Орландо. «Ведь это рай на небесах, весь город у ваших ног. Сегодня мы полюбуемся процессией сверху, а эта мраморная лестница — просто чудо! До вас настоящий королевский дворец!» Вернувшись в комнаты, тучная сеньора Мария тотчас рухнула в кресло, хлебнула соленого лимонада и принялась обмахиваться веером. «День сегодня выдался очень жаркий», — сказала Агата, отметив про себя, что щеки у будущей сватьи. Свисают, как у мастифа. Жара тут ни при чем. Дело совсем в другом, проронила та чуть слышно, чтобы не услышали мужчины. Агата покраснела и стала крутить жемчужину в своем ожерелье, задаваясь вопросом, когда же тетя Джустина ставит свою кухню и придет ей на помощь. Она обвела взглядом комнату. У балкона Руджера пытался отвлечь разговорами о футболе несчастного Альфонса, который заметно нервничал. Костанца, разумеется, все еще находилась в своей комнате. Она выйдет позже, как и договаривались. Доминика, прикрывшись дежурной улыбкой, с отсутствующим видом сидел в углу дивана, закинув ногу на ногу, напротив Сальватора Орланда. Раздраженная Гата едва заметно ему кивнула. Так значит, вы живете за городом, проговорил тогда Доминика с таким видом, будто каждое слово давалось ему с огромным трудом. «Можно и так сказать. Мы живем в Треместерии, рядом с вокзалом, недалеко от фабрики Сандерсонов, тех, что делают джемы и мармелады. Вы же знаете, где это? На трамвае можно добраться за несколько минут, но мы ездим на собственном автомобиле. Нас таких всего трое на всю Мессину. В следующий раз привезу вашим дамам одеколон в кожаном футляре, который тоже выпускают эти Сандерсоны». Агата с благодарностью улыбнулась. «Большая часть земель, где стоят здания фабрики, была во владении нашей семьи. Я сам продал ее англичашкам». Доминика слегка поднял бровь. «Да что вы говорите?» «Знаю, знаю, не стоит продавать землю, но она не слишком плодородна. К тому же издольщики вечно мошенничают. Мне сделали...» Он доверительно наклонился к Доминика и, понизив голос, сообщил. «Астрономическое предложение». Сальваторе Орландо пригладил усы и продолжил, то и дело вставляя слова из местного диалекта. «Я вложил кое-каких деньжат в компанию братьев Пирс. Англичане ведь знатные дельцы. Пирсы — судовладельцы. Здесь, в Мессине, они настоящие короли. А не какой-то там Виторио Эммануэле». Виктор Эммануэл III. Третий король Единой Италии с 1900 по 1946 год. Они крупнейшие акционеры Сицилийского банка. У них доли в дубильнях, кондитерских, оливковых рощах, виноградниках и прочих предприятиях. Даже в нашей футбольной команде. Сицилиец сидел бы себе довольный на солнышке и наслаждался тем, что имеет, но этим вечно мало. Вот увидите, во что они превратят свою судоходную компанию теперь, когда Мессина стала международным портом. Да, это правда. Иностранцы преобразили город, и не только с экономической точки зрения, а прежде всего в культурном и социальном отношении. Благодаря им Мессина стала крупным городом-космополитом и распрощалась со своей провинциальностью, ответил Доминика на чистейшем итальянском языке. Денежки у них водятся, что правда, то правда. Дон Сальваторе выразительно потер друг от друга большой и указательный пальцы. Самые красивые виллы построены англичашками. Возьмите хоть виллу Берта или виллу Песси в Спарте. Ту, что для пирсов отгрохал молодой архитектор из Флоренции. У него еще такая куриная фамилия. Капиде. Джина Капиде — итальянский архитектор, скульптор и декоратор. Фамилия Капиде созвучна с ККД, что означает кудахтенье. «Точно он самый. Я был на этой вилле, и вот что вам скажу. Может быть, однажды и я обзаведусь такой же. Конечно, я не так богат, как пирсы, но при желании...» Могу прокормить не одну, а целых три семьи, так что мой сын с удовлетворением заключил Сальваторе может играть в свое футболы или, как это называется, хоть всю жизнь, если захочет». Закончив свою речь, дон Сальваторе откинулся на спинку кресла, выпятил живот и засунул руки в карманы жилета, наслаждаясь произведенным эффектом. Доминик отвернулся и стал смотреть в другую сторону, едва удержавшись от резкого ответа. Его взгляд упал на полку, где стояла книга «Норманны. История цивилизации». Он задумался, что станет после его смерти с книгами, которыми он так дорожил. «Видели, какая красивая служба была с утра в Главном соборе? Гораздо лучше, чем в прошлые годы», — вступила в разговор Донна Мария. «Да, служба была замечательная», — согласилась Агата, стараясь заглушить голос мужа, который пробормотал что-то вроде «никогда не ходил на эти службы». Супруги Орланда ошарашенно посмотрели на него и обменялись осуждающими взглядами. Агата подумала, что настало время помолиться Богоматери о благополучном завершении вечера. «Мы с Марией всегда посещаем службу, наше место сразу за братьями. Никто из Андалора никак не отреагировал на это заявление, так что сеньора Орландо прервала неловкое молчание вопросом, прозвучавшим с почти инквизиторской интонацией. «Вы ведь знаете историю Богоматери с письмом покровительницы Мессины?» Агата, с облегчением ухватившись за возможность сменить тему разговора, ответила, что помнит ее лишь в общих чертах. Так вот, начала сеньора Мария менторским тоном. Через восемь лет после смерти Иисуса Христа апостол Павел высадился в Мессине. «В бухте Сан-Паула, рядом с Джампельери», уточнил ее супруг, обращаясь к Доминика. «Вы ведь знаете, где это?» Все андалоры утвердительно закивали. «Да, в Джампельери», продолжала сеньора Мария, бросив гневный взгляд на перебившего ее мужа. Высадился он и стал проповедовать Евангелие. И мессинцы так прониклись его учением, что пожелали познакомиться с Марией, матерью Иисуса, которая в то время еще была жива. И вот снарядили они в Иерусалим корабль с посланцами, среди которых был и сам святой Павел. А Богоматерь отправила мессинцам письмо, перевязанное ее волосами. Они по сей день находятся в серебряной дарохранительнице, которую выносят во время процессии вместе со статуей Девы Марии. «Вы понимаете, что это значит?» «Это значит, что Мессина — единственный город на свете, удостоившийся такой чести». «Хороша, да? Никто не рассказывает всякие истории лучше, чем Мария. Она ведь еще и обучает ребятишек катехизису, — гордо прокомментировал Дон Сальватора в церкви святого Франциска, но вообще-то она домоседка». «Правда в том...» Вмешался вдруг Доминика, терпение которого лопнуло, в то время как агата с еще большим напряжением вертела в пальцах свое ожерелье. Что я неверующий. Конечно, я позволяю жене ходить в церковь, крестил детей, причащаюсь и все такое, чтобы жена была спокойна. Но не нужно рассказывать мне о чудесах, шествиях и тому подобном. Я прекрасно знаю, как живут и чем болеют бедняки. Я работаю в порту врачом на добровольных началах и два раза в неделю осматриваю иммигрантов. Вижу истерзанных людей, истощенных женщин с детьми, присосавшимися к их пустой груди, изможденных мужчин, оборванных стариков. И мне приходится пересиливать себя, чтобы выдать нужное заключение, иначе их не пустят на борт. Разве Дева Мария не видит эти страдания? Не видит этих оборванцев? Или разорившихся землевладельцев, так обнищавших из-за непомерных налогов, что они вынуждены покинуть родину и ехать в Америку. Они продают все, что только могут. А что делает для них церковь? Я настоял, чтобы кастанца получила светское образование в швейцарском женском институте «Сестер Гоценбах», где обучают по новым педагогическим принципам. Там занимаются рисованием, иностранными языками. Они читают сказки из Библии. «Я не хотел доверять образование своей дочери», — распалялся он, но тут Агата прервала поток его красноречия. «Доминика, тебе не кажется, что ты сказал уже достаточно?» — воскликнула она, пронзая мужа обжигающим взглядом, пока гости недоуменно смотрели друг на друга в наступившей тишине. Юноши тоже замолчали. Доктор извинился. «Хорошо, я лишь хотел подчеркнуть, что институт Гоценбах прекрасная школа». Чтобы загладить неловкость, Альфонсо подошел к отцу, сел рядом и подал знак заканчивать разговоры и переходить к делу. Сальваторе Орландо понял, что момент настал. Он прокашлялся, высморкался, встал, словно готовясь выступить с докладом, и торжественным тоном, сильным сицилийским акцентом попросил руки Костанцы для своего сына. Доктор Андалора выразил свое согласие сдержанным да. Руджера сразу побежал за Костанцей, которая вместе с Гульельмо сидела в своей комнате, а остальные встали и не без стеснения начали обмениваться поздравлениями. Тетя Джустина, нарядившаяся по случаю, вошла с подносом каноли из пумони, а следом за ней кармелина с бокалами шампанского. Кастанца, раскрасневшаяся и смущенная, пришла последней, держа за руку Гульельма. «А вот и моя дочь». Кастанца с улыбкой повернулась к отцу.